Глава 28. Месть от лица Али. 27 августа, пятница. Как мы с Сэмом и договорились, для Энза я делала ведь, что мне тяжело. Но сегодня пришлось пересечься с ним в коридоре. Вроде замок большой, а избегать Энза становилось всё сложнее. Нет, не спрашивай снова. Я ничего о нём не знаю, нервно ответил я, пытаясь не смотреть Энзу в глаза. иначе убедись в чём угодно. Почему так говоришь? Мы с тобой неплохо общаемся, Аляна. Я знаю, вы поссорились. Мне жаль, с сожалением произнёс он. Да, мне так тяжело ведь варилось я. Понимаю, Энза с сочувствием посмотрел на меня. Помни, что ты достойна только лучшего. Спасибо. Энза подошёл ближе и обнял Надеюсь, оставит скоро в покое. Я вернулась в апартаменты, как сразу за мной зашёл Сэм, вжался к стене и пристально глядя в глаза спросил: "Что ты вытворяешь? Будешь снова убеждать, что мне показалось?" "Сэм, хватит. Твоё недоверие убивает. Ты сам сказал притворяться, что я и делала. Не буду снова оправдываться. Ты ведь поверил мне в прошлый раз, потому что знал всю правду изначально." посмотрел видеокамеры, прежде чем спросил. Сэм, или тащил от меня? Это называется поверил? Конечно. А если бы не посмотрел, верил бы? А ты мне верила, пока не услышала мою версию о Катрине? Зачем так со мной поступаешь? Осознаю, что ошибся, не вери тебе тогда. Думал, что Энзо скоро уедет, но увидел, как вы обнимаетесь и не сдержался. Ты веришь мне? Конечно, я тебе верю, милая. Ты ведь не могла меня предать, верно? Никогда. Энзо взбесил меня. Иди сюда. Я соскучился.